Глава 51. Первым свидетелем в рамках предоставления контрдоказательств был Боб Найт из полицейского управления Бербанка, человек, ответственный за участие в этом деле Сандры Хочкис. Он показал, что слышал, что отделу шерифа нужен был кто-то, у кого есть связи в центре города, и предложили Сандру. Он сказал присяжным, что предложил ей сделку троих за одно и рассказал, как она сдала несколько скупщиков и свидетельствовала против них в суде. Он знал, что она воровка, наркоманка и проститутка. Однако на перекрестном допросе он показал, что во всех отношениях с ним Сандра была честной и надежной. Хелпин вызвал Феликса Эстраду, другого детектива полиции Лос-Анджелеса. Он заявил, что отправил Сандру Хочкис с украденным имуществом в два ювелирных магазина, снабдив ее жучком, и что она заманила в ловушку владельцев магазинов, известных скупщиков, которых он арестовал. Он говорил с ней о Ричарде Рамиросе, и она сказала, что его не знала, как и Филиппе Салана. Большинству присяжных трудно было в это поверить. Из всего, что они уже слышали, Они знали, что все трое тусовались в центре города и были причастны к ограблениям. Эстрада также заявил, что в 1986 году пошел навестить ее в тюрьме после ее звонка. Она попросила его помочь с делом и дать немного денег. Но когда он отказал и в том, и в другом, она заявила, что пойдет на защиту как свидетель, чтобы посмотреть, заплатят ли они ей. Он подытожил, что, предоставляя информацию ему, она была надежной, но он знал, что она лгунья. На трибуну вызвали Джона Ярбра. Он оспорил показания эстрады и сказал, что Хочкис ему сказала, что знала Рамироса и она встретила его перед отелем «Калифорния» и употребляла вместе с ним кокаин, и что на улице он был известен как «флака», «тощий». Он заявил, что Хочкис также сказала, что Рамирес жил с двумя лесбиянками, одну из них звали Бака. Затем он продолжил подтверждать многое из того, что сказала Хочкис на свидетельской трибуне. Когда Хелпин спросил его, говорила ли она ему, что детективы шерифа набросились на Салана, он ответил, категорически нет. Он показал, что она говорила ему, что была с Ричардом в машине в деревне Алиса, когда он насмерть сбил пьяного. Проверив полицейские протоколы, он действительно обнаружил ДТП со скрывшимся водителем. Дата и время совпадали с рассказом Хочкис. Когда Ярбро сошел с трибуны, судебное заседание закончилось. Утром свидетель в рамках предоставления контрдоказательств Джеймс Ньявра из судебно-медицинской экспертизы, показал, что фотограф коронерской службы Стив Хансен сфотографировал тело Вероники Ю в морге, как в одежде, так и в обнаженном виде. Хелпин показал эти фотографии ньявра, и он опознал их, как сделанные Хансоном. Задача Хелпина заключалась в том, чтобы доказать, что Веронику застрелили не внутри машины, и фотографии призваны были напомнить присяжным об ужасной, бессмысленной жестокости этого убийства. Ричард повернулся к Даниэлю и сказал, «Держу пари, что некоторые из этих головорезов в морге трахаются с трупами». Даниэль засмеялся. Хелпин вызвал полицейского из Монтерей-парка, Рона Энда. И тот снова рассказал присяжным, как он был первым полицейским рядом с Вероникой и сделал ей искусственное дыхание. Затем он опознал фотографии найденного тела, которое лежало на улице, а не в машине, где, как хотел Хелпин внушить присяжным, ее следовало бы найти, если бы она была застрелена в машине. На перекрестном допросе Энда признал, что никогда не исследовал ни одной из ран Вероники, что, по мнению Кларка, делало его показания спорными. Аллан Йохельсон вызвал Стива Ринтерия который засвидетельствовал, что на футболке, найденной на строительной площадке рядом с домом Кнейтинга, вообще не было крови. В тот день он был последним свидетелем. На следующее утро, чуть позже десяти утра, обвинение вызвало еще нескольких свидетелей в рамках предоставления контрдоказательств. Самым важным из них был доктор Питер Лян. Донтист, который лечил зубы Ричарда в 1985 году. Чтобы показать, что доктор Лян работал с Ричардом, Хелпин вызвал на трибуну доктора Джеральда Вейла, который заявил, что осматривал Ричарда в окружной тюрьме в сентябре 1985 года. Сделал рентгеновский снимок его зубов и снял с них гипсовые слепки, которые были показаны присяжным. Через тайваньского переводчика доктора Ляна привели к присяге, и он сказал присяжным, что работал над Ричардом 8 марта, 17 марта, 21 мая, 23 мая и 30 мая. Он описал проделанную им работу и расходы, заявив, что Ричард, назвавшийся Ричардом Мэном, заплатил наличными. Хелпин был уверен, что присяжные поймут, что если Ричард 30 мая, Был в кресле дантиста, это доказывает, что он находится в Лос-Анджелесе и имел возможность напасть на Мейбл Белл, Нетти Лэнг и Кэрол Кайл. Йохельсон показал доктору Ляну рентгеновские снимки, сделанные Джеральдом Вейлом в тюрьме, и доктор определенно опознал их как рентгеновские снимки зубов Ричарда. Обвинение вызвало заместителя шерифа Джона Джонса, И он заявил, что был на опознании 5 сентября, что он привел туда Минни Келси. Она была в инвалидном кресле в результате того, что злоумышленник ворвался в ее дом и избил ее. У нее была раздроблена гортань и сломаны кости ног. Джон сказал, что она не опознала Рамирса. Когда его спросили, показал ли он два пальца, как показали общественные защитники, он категорически отрицал. После показаний Джонса суд был отложен на следующую неделю. В понедельник утром Кларк сказал судье Тайнану в беседе между судьей и адвокатами, что защита хотела бы вызвать свидетеля для опровержения, но свидетель в и не сможет выехать раньше конца недели. Тайнан отказался останавливать разбирательство так долго, заявив, что у защиты было достаточно времени на поиск свидетелей. Неохотно он дал время до полудня следующего дня. Наконец, был вызван последний свидетель, Дейв Хэнкок, репортер из Эль-Паса Таймс. Он заявил, что 31 августа 1985 года он отправился в дом Рамиросов на Хосиенда-Хайтс и застал дома Хулиана Рамироса. Далее он заявил, что свободно говорит по-испански, и спросил Хуляна, согласится ли тот на интервью. Его пригласили в дом на разговор, а позже он написал статью. Он заявил, что когда он спросил Хуляна, когда тот в последний раз видел Ричарда, он сказал ему «два или три года назад», что резко контрастировало с тем, что Хулян сказал на трибуне. На перекрестном допросе репортер показал, что интервью произошло в субботу, 16.30 и длилось 10 минут. Что Хулиан был в доме один, а он делал записи, но выбросил их. Дом Рамиресов он нашел, поговорив со старыми соседями Рамиресов на Ледо-стрит. А потом позвонил редактору в газету, и тот помог отыскать Хулиана Рамиреса на Хосиенда Хайтс. Кларк попросил у него копию статьи, и судья Тайнан дал адвокату 15 минут на то, чтобы ее прочитать. Дэйв Хэнкок показал, что интервью с Хулианом Рамиресом записал на пленку и что отец Ричарда был очень расстроен случившимся. Кларк также отметил, что в статье слова Хулиана не были закавычены. У защиты была односторонняя встреча с судьей Тайнаном в его кабинете. Кларк сказал, что защита с помощью двух очевидцев может доказать, что Ричард действительно находился в аль с 22 по 31 мая. Даниэлю придется поехать в Техас, чтобы допросить свидетелей во время июльских перерывов в суде. Судью просьба встревожила, но он любой ценой стремился избежать аннуляции процесса и, заглянув в свой календарь, неохотно сказал Кларку, что удовлетворяет ходатайство, предоставив им время до 10 июля. Он добавил, что все это уже должно было быть сделано. В открытом судебном заседании Тайнон объявил, что он неохотно позволяет команде защиты вызвать свидетелей из Техаса, чтобы опровергнуть показания Дэйва Хэнкока и собирается предоставить им для этого время до 10 июля. Фил Хелпин пришел в ярость от этой новости. Он напомнил судье, что доктор Лян опознал Ричарда и даже имел рентгеновские снимки и датированные карточки, доказывающие, что тот находится в его кабинете. Присяжным сказали, что они в отпуске до 10 июля. «С возвращением, дамы и господа! Надеюсь, у вас была небольшая передышка в нашей работе», сказал судья Тайнан присяжным утром 10 июля. Защита вызвала Раймонда Пантоха, толстого, сильного человека с грубым обветренным лицом, дружившим с Хулианом Рамиросом уже 30 лет. Через переводчика с испанского он заявил, что они работали вместе, и что он одолжил у Хулиана канализационный трос, чтобы прочистить водосток у себя на кухне 25 мая, в субботу. Когда он пошел в дом Рамиросов одолжить инструмент, у дочери Рут был праздник первого причастия, и он видел там Ричарда. На лице Раймонда Пантоха лежала печать пожизненной тяжелой работы, и он казался вполне уверенным в себе и, по выражению судебного репортера, человеком, говорящим истинную правду. Хотя Хелпин встал и тщательно допросил его, желая узнать все о его посещении дома Рамиросов. Пантоха сказал, что он не остался и с Ричардом не разговаривал. Он пошел туда просто одолжить у друга инструмент. «Я просто видел его, вот и все», — с досадой сказал он недоверчивому прокурору. При новом прямом допросе он заявил, что поездка в Лос-Анджелес была его первым полетом в самолете. Защита хотела, чтобы присяжные знали, что это был простой, трудолюбивый, честный человек, которого не в чем упрекнуть. Кларк пытался показать полароидный снимок Ричарда, позирующего с Глорией, матерью и отцом, на празднике. Возражение Хелпина было поддержано. Судья сказал, что не установлено, когда снимок был сделан. Хелпин сказал, что 25-е не имеет ничего общего с 30-м, и что Хулиан Рамирос лгал, заявив, что Ричард был в Альпаса 30-го, Кларк, в свою очередь, сказал, что лгал репортер, что он мог написать все, что ему могло взбрести в голову. Он не вел никаких записей или записей своего разговора с Хулианом Рамиросом. Судья Тайнан постановил, если защита не сможет доказать, что фотография сделана в Эль-Пасо в тот день, снимок не может быть показан присяжным. Свидетель был отпущен. После обеда Кларк сказал, что хочет представить фотографию и готов предложить доказательства. У него был свидетель, который действительно видел, как фотография вышла из фотоаппарата. На трибуну вызвали Марию Торрес. Она была сестрой жены Джозефа и была последним свидетелем, давшим показания в судебном процессе. Мария была приведена к присяге и сообщила жюри, что была на первом причастии Глории и видела там Ричарда. Когда Кларк спросил ее, уверена ли она в дате 25 мая, она ответила, что абсолютно уверена, потому что это также был третий день рождения ее дочери, и она устроила для нее праздник. Кларк протянул ей фотографию, и она заявила, что действительно была там, когда Рут сделала снимок с Глорией в платье для причастия. Она показала, что видела Ричарда в Эльпасо во второй раз 29 мая в доме сестры. Она помогала сестре убраться, когда вошел Ричард, поздоровался с ней, пошутил насчет конфет и пошел поговорить с Джозефом, который лежал и страдал от мигрени. Ричард, по ее словам, пробыл с Джозефом несколько минут и ушел. Рут ждала его на улице. Она понимала, что Рут везет его либо в аэропорт, либо на автовокзал. Она была уверена в дате, потому что 29 апреля она рассталась с мужем, а 29 мая ознаменовал конец первого месяца их разлуки. Хелпин решил, что либо она лжет, либо Ричард улетел в ту субботу, прилетел в Лос-Анджелес и напал на Мейбл Белл и Нетти Лэнг. Он обязательно укажет на это в своем заключительном слове. Мария Торрес сошла с трибуны, и Рэй Кларк объявил, защита. Окончила. Они поспорили о времени своих заключительных речей и заключительного обращения судьи к присяжным. И Тайнан отпустил присяжных до завтрашнего дня, когда они вступят в новую фазу судебного разбирательства и услышат заключительные выступления сторон. В 10 утра судья Тайнан сказал защите, что найденный полицией в Тихуане пистолет утерян и обвинение передаст присяжным для обсуждения его фотографию. Судья поблагодарил присяжных за внимание и попросил их попытаться сконцентрироваться на заключительных речах адвокатов сторон. Фил Хелпин начал с обрисовки всех сильных сторон доказательств обвинения и всех слабых сторон защиты. Его заключительная речь была длинной, чрезвычайно подробной и продолжалась 4 полных дня. Кондиционер в зале суда работал неважно, и всем было жарко и некомфортно, пока Хелпин пер сквозь дело словно неудержимый танк, пробивавший дыры в нарисованном защитой образе невинности Ричарда. На второй день заключительной речи прокурора Даниэль не явился в суд, и судья Тайнан издал приказ о его приводе, который отменил, когда на следующий день Даниэль пришел. Извинился и сказал, что передавал Кларку о неявке, но помощник адвоката его неправильно понял. Тайнен сказал, что его поступок заслуживает осуждения, и коллегия адвокатов может счесть его отказом от взятых на себя обязательств. Он предупредил Даниэля, чтобы тот больше не исчезал, и приказал ему обеспечить присутствие в суде Артура, хотя на следующий день Даниэль сказал, что не знает, где он. Тайнан велел Даниэлю привести его в суд и направил повестку. Хелпину не понравилось, что его заключительная речь была прервана из-за Эрнандесов, и он пожаловался судье на их непрофессионализм. Тайнан согласился и велел прокурору продолжать. Хелпин любой ценой добивался осуждения и смертной казни Ричарда. По его словам, обвиняемый был методичной машиной убийства, получающий огромное удовольствие от боли и унижения других. Он считал Ричарда Рамиреса уникумом в мире серийных убийц. Хелпин завершил заключительную речь 21 июля. Обвинение представило 139 свидетелей и 537 вещественных доказательств. В понедельник 24 встал Рэй Кларк, поблагодарил присяжных за их любезное внимание и начал резюмировать слабые места обвинения и сильные стороны позиции защиты. Он указал на то, что очевидцам свойственно ошибаться, на то, что описание очевидцев непоследовательны, а смертная казнь уже грозно маячит на горизонте. Его заключительная речь длилась два дня. Он потратил много времени на разоблачение Лони Демпстер, и подробно рассказал о том, насколько недостоверны показания Сандры Ходчкис. Ближе к концу выступления он отметил, что Хелпину не удалось доказать вылет Ричарда из Эль-Паса 29 числа. Он отметил, что Ричард всегда ездил на автобусах и тусовался на автовокзале. По закону Хелпин мог снова выступить после Кларка, и он сказал присяжным, что взгляд Кларка на факты абсолютно неправильный и кратко подтвердил сильные стороны доказательств обвинения. Он зачитал протокол показаний полицейского из Монровии Тима Райта, который нашел следы авиа, а также отпечатки ладоней и отпечатки пальцев Ричарда Рамироса на Вест-Олив-Авеню в Монровии. Он сказал, что связал Ричарда с кроссовками авиаэробик и всеми местами преступлений, где были обнаружены их следы. В конце дня Хелпин сказал, что он закончил, удовлетворенный тем, что сделал все, что в его силах. После того, как присяжные ушли, Кларк спросил Тайнона, сможет ли Даниэль на время обсуждения присяжных покинуть город. Тайнан спросил Ричарда, нет ли у него возражений. «Ничего страшного, если он уедет» ответил Ричард, и суд был признан правомочным. На следующий день, ровно в 10 часов 13 минут, судья Тайден сказал присяжным, что настало время для последнего акта в судебном процессе и приступил к своему заключительному обращению к присяжным, продолжив им объяснять закон и то, как прийти к вынесению вердиктов по всем пунктам обвинения. На это ему потребовалось два дня. И когда все завершилось, присяжным уже не терпелось начать обсуждение и покончить с судебным процессом. Они сидели в нем 14 месяцев. За это время они сроднились как семья, а зародившаяся между ними дружба потом продолжалась всю жизнь. 26 июля присяжные вошли в совещательную комнату. В 11 часов 25 минут утра они начали обсуждение.